Сказка 12 Фигурное катание. Диана Партингтон была девочкой своевольной. Мама предупреждала ее, что кататься на коньках слишком далеко от берега очень опасно, и много раз внушала, что лучше и безопаснее кататься там, где все остальные, но этим только еще больше укрепляла в дочери своей воли Диана полагала, что на свете нет никого унылия и скудаумнее ее мамы, и опасалась, что, слушаясь материнских советов, она будет поощрять унылость и скудаумие. Той зимой впервые за несколько лет установились такие морозы, что на озере можно было кататься на коньках, и Диана решила воспользоваться этим в полной мере. В конце концов, что толку быть лучшей фигуристкой на многие мили вокруг, да еще в придачу красавицей, если негде себя показать? На озере она застала полный комплект нудных городских обывателей. Боже, как она ненавидела этих людей вместе с их городком. Такой заурядной публики не найти больше нигде, даже если очень постараться. Какой злой рок обрёк её жить там, где и совсем не место. Где, отродясь, не случалось ничего примечательного. А Диана тем временем жаждал волнующих переживаний. Она их заслуживала. Они были необходимы ей, как воздух. И тут Диана приметила незнакомца. Он немедленно снискал ее восхищение тем, что сторонился толпы и катался на середине озера возле островка, окруженного высокими зарослями осоки. Диана, не задумываясь устремилась к нему, услышав, как какая-то женщина говорит «Он подает дурной пример. К чему так играть со смертью?» Она улыбнулась. «Играть со смертью? Так это же прекрасно!» — подумала Диана. А жалкие людишки так крепко цепляются за свое никчемное существование, что выдавливают из него последние капли жизни. Она катилась прочь от берега, кружилась и выписывала пируэты, и при этом до ее слуха не долетало ни звука, кроме пения и режущих лед коньков. Ей всегда нравился цвет, какой бывает у льда в пасмурный день. Она любила его опаловое сияние. Издалека незнакомец казался ей очень взрослым. но чем ближе она подъезжала, тем моложе он выглядел в ее глазах. Он был старше ее, но совсем ненамного, всего на несколько лет. А еще Диана заметила, и у нее от этого на миг перехватило дыхание, что он очень красив. Катался незнакомец великолепно. Без остатка, отдавшись движению, он не замечал ничего вокруг и на Диану обратил внимание, только когда чуть с ней не столкнулся. — Простите, — сказала она, — я сам виноват. — ответил незнакомец. — Когда катаюсь, забываю обо всем на свете. — О, да! — Диана мгновенно распознала в нем родственную душу. — Со мной происходит точь-в-точь -точь то же самое, но нас с вами мало кто поймет. — Это верно, — подтвердил молодой человек. — Полагаю, вам говорили не кататься вдали от берега? — Конечно говорили, — презрительно поморщилась Диана. «Но это же так скучно, не правда ли?» «Да, невыносимо скучно». Молодой человек улыбнулся, широко и немного хищно. Его бледное лицо казалось еще бледнее того, что он с ног до головы был одет во все черное. Он походил на студента, изучающего литературу или философию, ну или еще что-нибудь столь же возвышенное. «Нет, все-таки философию, — решил Диана, — ведь у него такое умное и выразительное лицо». «Раз уж мы с вами оба такие отщепенцы», — сказал незнакомец, «почему бы нам еще сильнее не удивить благонравных обывателей и не покататься вдвоем без надзора на зойлевых взрослых?» Диана залилась краской и оглянулась на катающихся горожан, до которых теперь было очень далеко. «Мама наверняка придет в ярость а это так прелестно!» «С большим удовольствием», — ответила Диана. Она взяла молодого человека за протянутые руки. Пальцы у него были длинные и изящные. Наверное, играет на фортепиано или на виолончели, подумала она. Все-таки лучше на виолончели. Она обожала виолончель Незнакомец обнял Диану за талию, и они, касаясь друг друга бедрами, с непринужденной грацией заскользили по льду, как будто долго вместе репетировали этот номер. Диане нравилось, что он не представился. и ни к чему было знать его имя. Пусть он так и останется прекрасным, таинственным незнакомцем в черном, — подумала Диана и вдруг почувствовала, что у нее кружится голова. Молодой человек с улыбкой склонился к ней, и она улыбнулась в ответ. Но его широко открытые глаза отчего-то наполнились ужасом. Он отчаянным усилием попытался оттолкнуть от себя Диану, но в ней откуда-то взялась недюжинная сила — Она вцепилась в него так, что он чуть не плакал. Его глаза были совсем близко, в них читалась отчаянная попытка осознать, что же такое они видят. Она, благодаря отражению в его перепуганных глазах, видела то же самое — бесформенный, ошметок гнилой, разложившейся плоти, оставшийся от своевольной Дианы, которая не слушала предостережений мамы. Лед у них под ногами затрещал и раскололся. Из царящей над озером Белизны они в мгновение ока погрузились в ужасающую темную и холодную воду. Катавшиеся у берега горожане видели, как молодой человек вдруг остановился и пугающе внезапно исчез под льдом. Их удивило, что при этом он не издал ни звука. Несколько смельчаков попытались достать его из-подо льда, но не смогли найти. Им пришлось дождаться оттепели — и только тогда подняться одна то, что от него осталось, то есть практически ничего. Тело несчастной Дианы Партингтон так и не нашли. А произошло это, меж тем, почти три года назад. Закончив, дедушка Монтегю тяжело вздохнул и посмотрел на снежный шар. Я тоже взглянул на него и, к своему удивлению, увидел, что снежинки в нем продолжают летать и кружиться так, словно кто-то только что его встряхнул. За окном тоже продолжалась метель. «Боюсь, Эдгар, по такому снегу тебе далеко не уйти», — заметил дядюшка. «Да, его изрядно навалило», — отозвался я. «У нас с тобой есть горячий камин. Почему бы нам не скоротать время, пока не уляжется метель? Она точно уляжется, рано или поздно». «Да, дядюшка, это было бы неплохо». «Я расскажу тебе еще историй». «С удовольствием их послушаю». «Вот и прекрасно». «Еще чаю?» «Да, если можно». — сказал я и неожиданно для самого себя спросил. — А почему вы решили, что я вернусь? Дядюшка Монтегю улыбнулся. — Потому что, боюсь, ты попался в одни со мной сети. Я обречен собирать истории и рассказывать их тебе. А ты, видать, обречен их слушать. Я кивнул. Меня действительно что-то неодолимо влекло в дядюшкин дом. Я до конца не понимал, то ли сам решил снова прийти, то ли что-то привело меня силой. «А где дети?» — спросил я. «Как где?» «Здесь», — ответил дядюшка Матегю. И в тот же миг я понял, что мы не одни. Вокруг, куда ни глянь, на границе освещенного камином пространства сидели призрачные дети. «И с какой же интересной истории мне начать?» Дядюшка Монтегю оглядел кабинет, задерживаясь то на одном, то на другом предмете. Я не отрывал от него глаз, чтобы ненароком не увидеть чего-нибудь другого. Вдруг по кабинету пробежал шепот, похожий на шелест, топавший листвой. — Дети, тише! — шикнул дядюшка Монтегю. — Эдгар, может, ты сам вымерешь? — Я, сэр? — тихим испуганным голосом спросил я. — Да. Ты? — подтвердил дядюшка. Я окинул взглядом кабинет, стараясь случайно не посмотреть на детей, и остановился на бутылке с моделью парусника, которая украшала каминную полку. Я встал и подошел, чтобы получше ее рассмотреть. Мне уже случалось видеть корабли в бутылках, но этот не был похож ни на один другой. Он будто доживал свой век. Корпус сгнил и зиял пробоинами, и паруса обвисли лохмотьями. — О-о-о! — сказал дядюшка Мунтынин. Чёрный корабль, превосходный выбор, Эдгар. Книгу Криса Пристли «Страшные сказки дядюшки Монтегю» читал Фёдор Малышев специально для издательства «Самокат».